Это больше, чем мое сердце. Это страшнее прыжка с крыши. Это громче вопля бешеного, но гораздо тише писка забитой мыши. Это то, что каждый всю жизнь ищет, находит, теряет, находит вновь. Это то, что в белой ф а т е со злобным оскалом по белому свету рыщет. Я говорю тебе про любовь. Она сама по себе невесома. Она легче, чем твои мысли.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 Ты можешь с ней развести и засохнуть. Она сожрет тебя, как цветок тля. Но все равно, уже лучше так сдохнуть, чем никого, никогда не любя. С ней хорошо. Без нее как-то странно. Мне не хватает ее слез радости. И если она пришла, то тут же уходит плавно. Бросая в лицо какие-то гадости. Я держу свою дверь закрытой, Чтоб стучалась она перед тем, как ко мне войти, Чтоб не оказалась она той, мною давно забытой, Той, с которой мне не по пути.